Вот горе-то зазнал с ним Иван Орефьич, того ему нельзя есть, другого нельзя, ну сущая напасть. В Первый раз, как приехали гости незваные, Иван Орефьич устроил завтрак на диво. Бутылки на столе, коробки распечатанные, окорока, кулебяка. А полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает, кажется очень жирно. Искиснет, не ест.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 «Да вот как, ежели все по порядку!» Рассказал, утерся ситцевым платком. Постоял, подумал. «Хорошо бы нажалиться на Тимошку, дерзеца. Начальство, кажись, доброе!» «Вот еще, ваше благородие, есть тут портной, Тимошка. Пропащий человек. Дерзец!» «За мальчишку этого заступаться стал. За этого самого, какой стрелял ты А я ему, ты, мол, из ихних, что ли?»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 Так я говорю, полковник, ах, отстаньте, ради бога, пишите, что вам угодно, у меня ужасно живот болит.